Глава пятая Ну и жизнь была на бычьем дворе. Просыпаешься ночью, вокруг тебя в зале спят пятьдесят с лишним юношей, невесть откуда привезенных на Крит, и манеры их вовсе не отвечают эллинскому вкусу. Однажды произошла драка — Я сломал Тирийцу нос, и у меня возникли небольшие неприятности. Все решили, что я невежлив. Но я объяснил всем, что если у него есть право на собственные обычаи, то и у меня тоже есть. У Эллинов принято видеть врага во всяком, кто ночью украдкой подбирается к твоей постели. Нос его чуть скривился, напоминая остальным, что меня лучше оставить в покое. Однажды я спросил у гелики, как обстоят дела среди девиц, после того, как их запирают на ночь. Она отвечала, что это совершенно особая жизнь, и я не понял бы ее, не намекни она, что девы подчас дерутся, как юноши, если обнаружат себе соперницу в любви. Я нередко замечал синяки на телах девиц, отсутствовавших на арене, я не осуждал их. Мы вели суровую жизнь» и мне по вкусу, когда женщины крепки духом. Как я уже сказал, рассчитывать выспаться без тревог не приходилось. Вечно кто-нибудь или разговаривал во сне, или кричал, поддавшись страху, который подавлял днем. На бычьем дворе мы не спрашивали друг друга о привидевшихся снах или о том, Какие думы погружен во мраке сосед, не сумевший заснуть. Я-то сам передумал о многом. О смерти, о судьбе, о том, чего боги хотят от человека, еще о том, может ли человек повлиять на свою Мойру, а если все уже предрешено, что именно заставляет нас сопротивляться ей, а также о том, можно ли быть царем без царств. Потом я спрашивал себя, что будет, если Ир, Гелика или Аминтер превзойдут меня в прыжках и возглавят отряд Афинин. Бычий двор — это самостоятельный мир, и законами его нельзя пренебрегать. Подобные мысли смущали меня лишь в первые недели учебы, но, оказавшись на арене, я совершенно забыл о них. Игра захватила меня целиком». Она завладела моей рукой, сердцем, головой, плотью и кровью. Жизнь прыгуна оправдывала все мое существование. Я настолько наполнился ею, что теперь опасность начала поджидать меня с другой стороны. Мне с трудом удавалось вспомнить про собственный царский сан. Однако я не забывал, что являюсь куратором нашего отряда, и это помогало мне. Когда прыгун выступает три месяца, это неплохо, но и не заслуживает восхищения. Однако кноские старики говорили, что на память их не было такого, чтобы три месяца продержался отряд и обошлось без погибших. Мы жили, потому что знали, на что годен каждый и чем может он помочь при необходимости. Даже те, кто берег себя подобно Формиону и Нефели, не нарушали клятвы. Сначала из страха перед дочерьми ночи, посещающими клятву преступников, и передо мной. А потом поняли собственную выгоду. Ну, а в конце концов, как и все журавли, прониклись гордостью, сознавая честь принадлежать к нашему отряду. На бычьем дворе говорят, чем дольше ты живешь, тем больше тебе осталось. Ты узнаешь игру и танцоров, ты узнаешь своего быка. И действительно, если вспомнить всех женщин, с которыми я делил ложе среди них найдется, пожалуй, только одна, чье настроение знал столь же точно, как и норов старика Геракла. Бедняжка Гелика так и не простила зверю того, что он не человек. И, невзирая на всю свою ловкость, так и осталась всего лишь посредственной прыгуней. Считая быка безмозглым, она не пыталась понять его. Собравшись с духом, она прыгала самым искусным образом, и люди всегда приветствовали ее. Но мне часто приходилось покрывать ее осечки или даже прыгать вместо нее. А вот Хриса ни разу не подвела. Даже на бычьем дворе ее любили все. По-моему, она... Уже начала принимать любовь как должное, и, наверное, ожидала ее даже от Геракла. А Минтор также был наделен львиной отвагой. Мне не случалось совершать более жестокого поступка, чем когда я вынужден был сказать, что ему придется оставить мысли о прыжках. Для них он был чересчур А Минтор даже подрос на Кипре и медлительным. И за возможную его ошибку нас могла бы наказать чья-нибудь смерть. Он принял мое решение, как подобает благородному мужу, но не без усилий. Ну, а потом он сделался лучшим ловцом из всех, кого я знал, самым надежным и смелым. И я, и те из журавлей, кто прыгал через быка, не раз были обязаны ему своей жизнью. Через четыре месяца погиб последний из прыгунов, прибывших на Крит до нас. Когда приезжал очередной отряд танцоров еще в одежде родных краев, и новички, открыв рты, толпились возле быка Дедала, теперь уже один из журавлей прятался в чреве его и пугал новоприбывших, я приходил поглядеть на них, и люди замолкали, ожидая моего слова. Никто не знал, кого еще привезут. Египтян у нас не было никогда, это сильный народ». Минос сам посылал фараону украшения из золота и хрусталя, разные ритоны, сосуды для питья в виде рога, экзотические цветы, драгоценные краски, и не заводил речи о Дане. Но все остальные народы со всех побережий, омываемых океаном, и даже из более дальних краев попадали на бычий двор. Персы с телами цвета слоновой кости — Синеглазые, хрупкие, изящные, минойцы со всех островов, дикие варвары из лесов Африки с темной кожей, отливавшей полированным кизилом, умевшие быть свирепыми и веселыми и умирать от тоски, не наложив на себя рук, а просто пожелав смерти. На бычьем дворе я впервые увидел амазонок с понта Черного моря, стройных, с гордыми лицами и вольной походкой, тонкие пальцы, которых загрубели от тетива копья. Их весьма оценили на арене, и критяне захватывали амазонок где только могли. При виде их сердце мое начинало колотиться, неведомо почему. О, люди стали бы подобны богам, если бы обладали даром предвидения. К нам прибывали по одному или по двое чужестранцы из самых неслыханных мест. Их ловили, например, в дальние дороге и продавали в рабство. Одного из таких, хотя, долго он не притянул, я запомнил за его странность. Он был из племени бродячих пастухов, обитавших в горах за Иерихоном. Богиню он ненавидел, а точнее, не признавал, и называл. Куклой, которую придумали люди. Я спросил его, как смеет он насмехаться над богиней в ее собственном краю, находясь в ее же руках? Он отвечал мне, что его народ не признает женских божеств. Он служит лишь Отцу Небесному, чье имя им запрещено произносить. Он называл своего бога Господь. Как и, или и Они считают, что Бог бессмертен, но утверждают, что у Него нет ни матери, ни отца, ни сестры, ни брата, ни жены, ни ребенка. Бог один правит в небесах. И не было такого времени, когда бы Его не существовало. Еще более странно, что закон запрещает этим людям изображать своего Бога. Когда я спросил О его обличии, юноша отвечал мне, что лик Бога подобен пламени. Мне так и не удалось узнать, чем этот народ оскорбил своего владыку, заставив являться в таком облике. Оракул предвещал, что однажды у их Бога родится сын, который станет спасителем этого народа. Поняв все невежество, Я рассказал им, что у Зевса на земле множество сыновей, от одного из которых я веду свой род. Но ему этот рассказ не понравился. Роди его, горцы, избегающие городов, настолько простодушны, что полагают, будто у вечно живущего Зевса нет иных дел, кроме как опекать их. Отряд счел этого юношу неудачником. Я посоветовал им избавиться от него, Однако, в конце концов, он сам избавил их от хлопот. В первый раз, оказавшись на арене, он вытащил из набедренной повязки запрятанный нож и, как безумец, бросился на быка. Он кричал, что поразит бога Филистимлян. так он называл критян, во имя Господне, не знаю. Может быть, он думал, что бык будет дожидаться его, застыв на месте, — Но Зевс, милосердный, в награду за все жертвы, явил ему благосклонность. Горец погиб тут же. Если бы в нем оставалась хотя бы тень жизни, он бы еще что-нибудь сотворил. Мы были рады расстаться с ним. Чтобы сосчитать всех оскорбленных им богов, не хватило бы пальцев обеих рук, а на обычьем дворе нам хватает одних быков. Теперь... Почти все мы заработали от Геракла по шраму другому. На него находили иногда припадки раздражительности, о чем свидетельствовало подрагивание хвоста, когда наш бык появлялся из бычьих ворот. И тогда нечего было даже пытаться предвидеть его поступки, пока он не притомится. Чтобы успокоить его, я начинал первым. Прыгал раз или два. Мне нечего было бояться. Я не мог умереть не получив сперва знамени от Посейдона. Потом бык успокаивался, я мог приступить к трюкам, составившим мою славу, например, двойное сальто на его спине. Нередко эти дни оказывались самыми удачными. Я до сих пор вижу его вредные глаза, говорящие мне, «Балую я тебя, балую, а ты все наглеешь, не возносись!» Прежде чем приступить к быку, Я совершал короткий танец, который отполировал до блеска, поскольку он восхищал зрителей. При этом следовало соблюдать осторожность, так как в этом случае бык легче мог достать меня, чем во время прыжка. Однажды он едва не пронзил меня насквозь, но я вовремя повернулся, и удар оказался скользящим. Так я заработал самый большой шрам — из тех, которые видели на бычьем дворе от правого до левого бока через всю грудь. Обычно я обращался к одной знахарке, лучшей из тех, что умели составлять целебные мази для ран. Она использовала для них разную мазь, паутину или зеленую плесень, но, очевидно, знала чары земли, и ее мази всегда исцеляли. После того, как мы выстояли пять месяцев, Танцоры стали жить дольше и в других отрядах. Все видели, как мы работаем, а один или два отряда даже присягнули друг другу на верность, ну, а клятву соблюдали в меру своих возможностей. Но они не знали своих товарищей, как знали друг друга мы. К этому времени мы уже забыли, кто из нас Афинин, кто синец Казалось, всех нас породило единые чревы. Всегда перед игрой мы обращались лицом к святилищу и предавали себя воплощенной богине, произнося предписанные обрядом слова, а потом обращали руки ладонями вниз, прося у самой матери Део, чтобы она простила нам это кощунство. Но из уважения все равно надо было глядеть вверх. Часто я заглядывал в ее глаза в надежде, что они шевельнутся, но она всегда стояла недвижным и строгим извоянием, и даже поднятые руки казались бесплотными. Спустя какое-то время, обратившись с мыслями к игре, я почти забывал, что наживаю. Так жили мы на бычьем дворе. Но для того, кто прославился здесь, открыт почти весь лабиринт. Если не считать царских покоев, рано или поздно ты побываешь повсюду. Теперь уж мне не приходилось думать о том, как раздобыть женщину на ночь. Скорее наоборот, труднее было отбиваться от докучливых предложений. Муж, обрученный с игрой и быком, не может позволить себе излишеств. В кноском дворце писать умели даже женщины. Я знаю это по собственному опыту потому что некоторые из них писали мне. И я говорю не о царапанных на лепешке из влажной глины записках, назначающих место свидания или сообщающих об отсутствии мужа. Это были целые повествования на двух листах египетского папируса, длинные, как рассказ о войне. Больше половины я силить не мог, а чаще не дотягивало до этого». Критянам известны сотни способов связывать и увязывать всякие вещи. Клянусь, они знают больше слов, чем кифорет, хотя он запоминает лишь звуки. Однако я посещал не только их опочевальне. Знатные господа и князья приглашали меня на пиры просто так ради моего присутствия. То касается еды и питья, то изобилие это лишь раздражало, лишний вес улит смерть на арене. Но я обычно ходил из любопытства, да и тщеславие ради, а еще чтобы поучиться. Раз боги пока щадили нас, значит, рано было отчаиваться, помогли еще бежать скрито. Кретяне чрезвычайно любят всякие там манеры и причудливые обычаи, им, видишь ли, кажется, что собственные пальцы недостаточно хороши, чтобы подносить пищу ко рту, и потому они используют разные приспособления. Вначале я опасался насмешек, потому что они считают деревенщиной всякого, кто не ловок с этими инструментами. Но гордость не позволяла мне выдавать свои страхи. Если я не мог, приглядевшись овладеть их обычаем, то прибегал к собственному и скоро понял, что это развлекает кретян, в особенности женщин. Всему прочему на свете они предпочитают новизну. У всех владетельных и знатных господ в кноском дворце были свои покои. В худшем случае они располагались возле дворца. Я уже говорил, что размер он не уступает городу. Однако, невзирая на величину, дворец охраняют, и никто не пройдет через ворот без разрешения. Сперва я думал, что все это делается лишь для того, чтобы мы не сбежали. Хотя имя минусы, взято из Старокритского, в жилах правящего дома древней крови немного». После великого похода, предпринятого Микенами, родичи прежнего критского царя предали мечу, а брат львиного царя вступил в брак с воплощенной богиней, и потомки его правили наравне с царицей, не опасаясь, что их принесут в жертву на девятом году царствования. Многие из победителей взяли в жены критянок, а потому их обычаи лишь незначительно отличались от старой веры. Однако позже новые дома эти успели породниться и примкнули к старым с обеих сторон. Теперь к кретянам относились с величайшим пренебрежением. Я не понимал этого. Ведь местные жители не были варварами. Мало того, они, как всем известно, искуснее всех на земле. Критяне-то и научились писать этих полуэллинов. Подобно большинству землепоклонников, критяне невелики ростом, кожа их отливает медью, но глядеть на них воистину приятно. Многие из них происходят от весьма древних родов, ныне оскудевших, обнищавших. Насколько я понял, их унижали лишь для того, чтобы вознестись над ними». Я просто скрежетал зубами, когда крестьян называли пренебрежительными кличками, шелудевой, кривоногий, косой, и без зазрения совести обсуждали крестьян в их же присутствии, словно собак. Дома, дед, если б я позволил себе такое, драл бы меня, пока не взломила рука. Кроме того, их душили налогами. Однако о подобных материях на бычьем двое и не думают, и не толкуют чужое горе можно понять лишь познав его на собственной шкуре когда мы провели на арене шесть месяцев и я почти забыл о хозяине он призвал меня к себе на пир